Наступила минута тягостного молчания. Слова Агриколя отняли последнюю надежду у этих трех людей. Новое происшествие еще более усилило мрачный и тяжелый характер этой сцены. Дверь, которую Агриколь за собой не запер, робко отворилась, и на пороге показалась Франсуаза, бледная, разбитая, еле державшаяся на ногах. Сделав шаг вперед, она упала на колени. Муж мой, муж мой, прости меня! При этих словах Агриколи Горбунья, сидевшие спиной к двери, вскочили, а Дагабер порывисто поднял голову. Жена, а матушка, дорогая матушка, ты на коленях, встань! Нет, дитя мое, я не встану, пока не получу прощения от твоего отца Я знаю теперь, как много я перед ним виновата ну что ты, ну прощать тебя, ну дурочка ты моя, бедняжка Ну что же ты, да разве я тебя в чем-нибудь обвинял Только, только может быть, в первую минуту отчаяния Нет, нет, я, я обвинял этих подлых попов Я оказался прав Но, наконец, ты здесь с нами Одним горем меньше, Это значит Да, так значит, тебя освободили Я вчера не мог даже узнать, где ты заключена Ну, дорогая жена, ну давай, давай Садись, садись, садись, матушка Ой, милая матушка, как ты слаба, как бледна Бедная Ой, как ты озябла Ну отчего, чего ты не дала нам знать? Мы за тобой пришли бы «Ох, как ты дрожишь! А руки, ну, точно О, ну, нет, на, горбунья «Горбунья, коготь скорее!» «Да я уж думала об этом, гриколь когда пришел твой отец!» «Да нет ни дров, ни угля!» «Так вот что! Ну, сходи, Галушка, вниз! Папаша Лорио! Займи у него дров! Он же не откажет!» «Хорошо!» «Матушка ведь может так заболеть! Смотри! Смотри, как она дрожит!» Хорошо. «Матушка, да что ж ты!» горбунья исчезла, едва лишь кузнец успел закончить фразу. Он встал, взял с кровати одеяло, тщательно укутал ноги матери и снова, опустившись на колени, стал отогревать ее руки своим дыханием. Ничего нельзя было представить трогательнее этого видного рослого молодца, окружавшего самыми нежными заботами старую, больную, бледную и дрожащую мать. Дагобер тоже не отставал от сына. Он взял подушку и положил ее под спину жене. Вот так-то, вот Вот так будет лучше, теплее О, Вот вот так, и удобнее, да Наклонись немножко, вот Вот О, так Как вы меня оба балуете а. Особенно ты, Дагаби Ну ладно, ладно ла. После всего зла, какое я тебе сделала Ну все, все В тюрьме я очень раскаялась, поверь Ну все, все И освободив свою руку из рук сына Она прижалась заплаканным лицом к мужу.